Этот путь просто Отплыв от старой школьной парты Кораблик наших детских грёз, Без элоций, компаса и карты По свету быстро нас ब Долгий мне сочилась перед. Никаких препятствий нет, страшись. И не бойся дай мне вотучи. Я тот музарадс просто. Хочешь возвратиться опять к родному очагу? Ты сердце своё в чистоте стить, оставь на этом берегу, чтобы не скучала впереди, никаких препятствий. Нет. सदाई После нескольких дней спокойного плавания подул сильный ветер. Я был ещё новичком в море, и всякий раз, когда на корабль налетала большая волна, мне чудилось, что мы сию же минуту утонем. А капитану и команде казалось сам чёрт не враг. Они только попивали ром и посмеивались надо мной. Однако ветер всё усиливался, и вскоре разыгрался страшный шторм. Да ещё совсем недавно бравых моряков было стыдно смотреть. От овсюду слышались жалкие бормотания: "Мы пропали, мы пропали". Даже сам капитан заявил, что всем нам пришёл конец. И в этот момент кто-то крикнул: "Земля!" Мы быстро спустили шлюпку, вошли в неё и отдали свою судьбу на волю бушующих волн. Но вдруг с зелёный вал С такой силой швырнул меня об берег, что я потерял сознание. Когда я очнулся, ветер совершенно утих, море перестало бушевать, и я понял, что на этом незнакомом берегу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 А куда сердце смелое, рука крепка, умелая, померимся силами с судьбой. Померимся силами с судьбой. Работа, только работа. Вот лучше лекарство от всех страхов и гвоздов.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 На дне во мне на корабле. Я за день несколько лет получил отменный урожай. Я научился делать настоящую глиняную посуду. О, пусть мои чашки и кувшины были неказисты да вид, но служили мне долгие годы. Когда моя одежда совершенно износилась, я принялся по порджа. Из кожей шкур я срудил себе невероятное одеяние, от огромные шапки, штанов и соро. И наконец, я приручил диких тод. И стал владельцем огромного стада. Огромного. Мнеомге был со своими делами и забот. Да. Но по вечерам, по вечерам я оставался один на один со своим одиночеством. И единственное существо, которое говорило со мной, это был попугай, которого мне удалось приручить. Ромен, медный Ромен Круна, куда ты попал? Куда ты попал? Куда ты попал? лететь от совсем вместе. Клин нам пролетает течастая. И стоит стеной трава густая. Ещё не случалось, поверьте, никому счастливо на свете жить только одному. Нельзя счастливым मौज न बच बात इल बेदन मौज न श मौज न मिसमियत नम умным, глупым, добрым и жестоким. Ох, только невозможно, одиноким. Ещё коя Все богатство мира он откроет Будет тебе можно востремиться Если можно с кем-то дойти всё Ещё не случалось Поверьте никому Счастливо на свете жить только одному Нельзя жить счастливым, нельзя жить счастливым на свете по одному. Так проходил год за годом. Но однажды было около полудня. Я шел к берегам моря, и вдруг к величайшему своему изумлению и ужасу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 Еди, буду учить тебя моему языку и вообще всему, что знаю и умею сам. Э, дано. Ну, как же мне назвать тебя? Охо. А называть тебя я буду пятницей в честь сегодняшнего дня, дня твоего спасения. Пя Пятни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 да тебе казаться так просто Ха, только очень непросто им быть даже не обитай бы он страх человека не должен сломить за и вот что ты человек пусть так тот дурок чтоб стать трут чуть руки рожденный Мы должны всю жизнь мы должны жить как певучий. Килопей, как казаться не сложно. Две руки, две ноги, голова. Только сложно, когда невозможно отвечать за дела. и слова за о мудрим так что ты человек пусть это торочат за труд жить людьми рожденным и за что должно всю жить мы должны жить как люди Человек это мир бесконечный. И мольём синьки ли, чиный мирок. Это мысли, полёт вековечный. Это жизнь, сник коро, динти срок. Запомни наверх, что ты человек. Пусть это рок, час да, рок, где вид рожденный. Ты зна, что должен всю жизнь быть должен жить, как любить. Где гор как пятница был со мной. Жизнь стала приятной и лёгкой. Всю работу мы делили честно пополам, э, хотя иногда мнения наши расходились. Пятница. Раз, нас теперь двое. Давай сделаем большие насыпи, чтобы носить песок и камень для нового дома. Хорошо, Робин. Только моя больше любить сделать большие качели. Чтобы кататься, Пятница и Робин. Э, Пятница, мы теперь можем всё. Мы можем построить корабль и поплыть на нём ко мне, на родину. Я буду капитаном, а ты матросом. Хорошо, Робин. Только моя больше любить поплыть на корабле пассажиром от капитана. В общем, болтаясь, Пятница я мог Пятницы с пытком вознаградить себя за долгие годы вынужденного молчания. Мы с тобою вдвое больше сделаем теперь Два стола, кровать и дверь Двойную дверь Два оружия повесим рядом на стене Увеличим урожай мы вдвойне Ель лесть, что будет жизнь тебе и мне. Пускай судьба изменчила, но духом падать нечего в любом крушении и в беде любой. Любые беды тягаты, цветочки и лягаты, простили мы подружески с тобой.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 Вижу чёрную тряпку с черепом и костями Пятница, скорей, в нашу крепость! Это пираты! Что это там за дом? Быстро его сожжём После пресыщешь и следа Лука, хватай сундук, пекни ж тебе каюк Сильны, бывает, прав всегда У меня склад под бомбранстеги. Течает страшный скалет троп. Дуй потери наши деньги. А то будет так наш доход. Да, И ну сам постой, дружок, жизнь не леко шелёт, лучше пойдёт наша власть. कल्याणो शास्तित्र подобных бед нужно и преодолеть Если даешь отбор, То в воду и не вот на дно в Череп страшный श्रे प्रो प О, юпет, так наш доход. О, юпет, так наш доход. Вот, о, юпет, так наш доход. И бой за пятница. Мы дадим пиратам достойный отпор. О, Робин, смотри. Белые человеки тоже сейчас будут кушать человеков, как дикие. Нет, пятница, ты ошибаешься.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 капитану столь благодарным мне за спасение тут же отдал команду поднимать паруса отплыв от старой школьной парты кораблик наших детских грёз без лодцы, компаса и карты по свету быстро нас понёс Многое случалось на пути Нас судьба кидала вверх и вниз Говорим в своей мечте прости Вот и пройдем путь, что звался в жизнь Теперь скорее бы возвратиться Домой к родимым берегам Ведь сердце своего частицу Я с юности оставил там Многое случалось на пути Нас сердце кидало вверх и вниз Говорим своей мечте прости Вот и пройдем путь, что у тебя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 векам остаться непросто. не просто не хватит, может воли и сил к счастью не припитаемый от старот в робинзоне его не убил те И, сной, и и дожди, и, и коплат, и страх бесконечный. Я твой верный друг. я твой твой верный верный друг, друг, мы в дружбе верны будем вечно. Годы спутались лентою गो Но всю жизнь буду видеть в сне, К нами обжитый маленький остров, что навек будет зелену в самом мне. И и посади и женой, и дожди, и голод и страх в бездне вечной, я твой верный друг. Я тобой, верный друг. Мы друзу бессмертный. Будем вечно. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ла-ла-ла, ну-ну-лю, вдве-ля. Подожди, и, и голод ты страх бесконечный. Я... я твой верный друг, я твой верный друг, мой друг, забег верный, был тем вечно. И тут в дверях дома появилась женщина. Волосы её были чуть тронуты сединой. Сердце моё забилось. Ведь это она, та, которая снилась мне все эти годы. Моя любимая. Успела она в часах застыла, пыль покрыла циферблат. букаешь снег на не сотрёшь если помнишь значит надеешься если помнишь значит живёшь значит, не значит, надеешься живёшь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 Guta ti papal! Guta ti papal! <laughs> Guta ti papal! <продание> Может, каждому, и троса, и стирается, प्रसि कित स्षा से सपो स सौ पुरोत्मा सृजो सयूं पस Птицы удушливы, Мы стали Понадов, страстно и стирается и снова повторяется Таков закон прощения से सर तुर दूे सोने Пусть светит путь и модная звезда, Бурлит под килем темная вода, И очень-очень хочется, Чтоб остров одиночества Исчезла в свой пучине без следа, Единник стирается, весна повторяется. По законам прощения и заблуд. И куда дорожки уносят, и радость самой юной, опять водовороты кораблей.